Храм Христа Спасителя Все знают, что Храм Христа Спасителя был построен в честь победы и в память о павших в войне 1812 года, а потом взорван новой советской властью. Но история этого здания намного интереснее и запутаннее. Взять хотя бы название. Традиция возведения так называемых обетных храмов, создававшихся в знак благодарности Богу за дарованную победу и вечное напоминание погибших, Известно на Руси еще с домонгольских времен. Одним из первых таких соборов был Софийский в Киеве, построенный Ярославом Мудрым на месте битвы с печенегами. Но до XIX века такие храмы воздвигались в честь христианского праздника или в честь святого, а тут во имя самого Спасителя. «Я понимал», — писал Александр Витберг, победивший в конкурсе на лучший проект, «что этот храм должен быть величественен и колоссален». Должен перевесить, наконец, славу храма Петра в Риме. Надлежало, чтобы каждый камень его и все вместе были говорящими идеями религии Христа. Чтобы это была не груда камней, искусным образом расположенная, не храм вообще, но христианская фраза, текст христианский. Несмотря на молодость Витберга, ему было всего 25 лет, он создал действительно гениальный проект – Лучшее его описание оставил Александр Иванович Герцен, с которым свела Витберга неумолимая судьба. Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела. Его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами. Он пропадал в горе, в дикой, необработанной природе. Дневной свет скудно падал в него из старого храма, проходя сквозь прозрачный образ Рождества».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 выражавшийся кольцеобразным его планом. Тут не было ни образов, ни изваяний, только снаружи он был окружен венком архангелов и накрыт колоссальным куполом. Император Александр I был в восторге от проекта. «Вы заставили говорить камни», — признавался он Витбергу. Первоначально храм планировали возводить на Воробьевых горах. 12 октября 1817 года произошла торжественная закладка фундамента, Нужный для строительства камень решили везти из деревни Григова, Верейского уезда и подмосковного села Васильевского. Доставку хотели осуществлять на баржах по Москве-реке, для чего построили плотину, чтобы поднять уровень воды. И вот тут-то и произошла трагедия. Витберг был гениальным художником и архитектором, но, как многие творческие люди, далеким от хозяйственных вопросов. Во время работ мраморную жилу Васильевского разрушили. Поля вокруг засорили камнями, затруднив земледелие, и владелец села Яковлев подал на Витберга в суд. Мог ли он тогда предположить, что пройдет совсем немного лет, и его сын Александр Герцен последует по тому же пути, что и несознательный архитектор? Возможно, если бы дело ограничилось одной жалобой Яковлева, судьба Витберга сложилась бы иначе. Но по пути в Москву баржи со злополучным мрамором затонули. В 1826 году, после длительной и бесплодной борьбы с чиновниками, Витберга обвинили в завышении сметных расходов. Его покровитель, Александр I, к тому времени скончался, и защитить архитектора было некому. Начался долгий судебный процесс, итогом которого стала ссылка в Вятку в 1835 году. Там Витберг и познакомился с сыном человека, сыгравшего роковую роль в его судьбе. Александр Герцен вспоминал о жизни архитектора в Вятке. Витберг сидел, сидел, старел, старел, не по дням и по часам. Он еще пытался бороться, пробовал восстановить свое доброе имя, но все было напрасно. Он совершенно гибнул, даже его прежний гнев против его врагов стал потухать. Надежд у него не было больше, он ничего не делал, чтобы выйти из своего положения. Ровное отчаяние доконало его. Он ждал смерти. И вот неожиданно пришло спасение. По проекту Витберга в Вятке был построен удивительный Александро-Невский собор, в котором воплотились мечты архитектора о храме Христа Спасителя. Говорят, что Николай I, увидев проект Александро-Невского храма, был поражен красотой и изяществом его форм и спросил, это тот самый Витберг? А потом своим высочайшим указом реабилитировал архитектора и разрешил ему поселиться в любом городе России. Что же происходило в это время с храмом Христа Спасителя? Ведь он все-таки был возведен. Прежде всего, специальная комиссия запретила строить на Воробьевых горах. Почва там слишком непрочная и могла не выдержать давление огромного сооружения. Император Николай I лично выбрал новое место для храма. Он мог находиться за воспитательным домом. На Тверской улице, на месте Страстного монастыря, Пушкинская площадь, и у Большого каменного моста недалеко от Кремля, между Москвой-рекой и Волхонкой, на месте Алексеевского монастыря. Император выбрал последнее и в 1837 году учредил особую комиссию по построению нового храма, а монастырь был переведен в Сокольники. Что касается нового архитектора, им стал Константин Тон. Его самого и его проект современники, да и потомки, характеризуют как незаурядный, но и не гениальный. Правда, после истории с витбергом гении не искали. Гораздо важнее было то, что Тон был надежен. Он строил много, прочно и неоднократно получал премии за сбережения и сдержек. По грустной иронии судьбы, почти все построенные по его проектам храмы были снесены в 30-е годы. Да и судьба главного храма Тона сложилась непросто. Итак, 10 сентября 1839 года строительство началось, а завершилось лишь в 1881 -м. Освящение храма было приурочено коронации Александра III в 1883 году. История храма Христа Спасителя овеяна множеством легенд. Одна из них гласит, что, когда его строительство только начиналось, одна из монахинь Алексеевского монастыря в знак протеста приковала себя цепями к дереву. Властям не оставалось ничего другого, как выкопать дерево вместе с ней. Тогда она прокляла строительство и предрекла, что на месте храма будет находиться огромная грязная лужа. Прошло чуть больше века, и предсказание сбылось. 5 декабря 1931 года начался снос храма Христа Спасителя. Заменить его должен был Дворец Советов. Огромное здание высотой более 500 метров, увенчанное 75-метровой скульптурой Ленина. Проект принадлежал амбициозному молодому архитектору Борису Иофану. Оценить его талант можно по мрачноватому дому на набережной, главному его творению, которое находится прямо напротив храма на другом берегу Москва-реки. Строительство Дворца Советов прервала война. Дефицитная сталь требовалась для нужд обороны. После окончания войны средств на возобновление строительства уже не нашлось. Вместо грандиозного Дворца Советов На месте храма появился открытый бассейн «Москва». Вода в нем действительно особой частотой не отличалась. О неосуществленном проекте сейчас напоминает гигантский подземный зал станции метро «Кропоткинская». Эта станция изначально строилась как подземный портал Дворца Советов. В начале 90-х храм решили восстановить. В архивах НКВД нашли множество фотографий и подробнейшие обмеры сооружения. Много подлинных фрагментов было найдено в подвалах старого здания Московского университета. Там во время разрушения, рискуя свободой и даже жизнью, их упрятали сотрудники. В первые не то что дни, годы мало кто верил, что храм действительно будет восстановлен. Но реставратор Алексей Денисов за шесть лет кропотливой работы сделал сказку былью. И вот тогда история повторилась. Денисова отстранили от работы. Восстановление заканчивал Зураб Церетели. Разногласия, которые привели к такому исходу, возникли из-за наружной отделки собора. Денисов, знаток русской архитектуры, приложивший колоссальные усилия для воссоздания именно подлинного храма-памятника, не мог примириться с решением Академии художеств, возглавляемой Церетели, выполнить наружную отделку стен в бронзе. Дело в том, что за всю историю русского церковного зодчества Нельзя найти хотя бы один пример, когда металл использовался бы в наружной отделке храмов. То, что предлагала Академия художеств, искажало не только облик выдающегося памятника и кафедрального храма Московской епархии, то есть, по сути, главного храма России, но и историю русской архитектуры. Однако, как и в XIX веке, решение было за теми, у кого в руках власть. Денисова отстранили. Храм достроили без него. Только, к сожалению, это уже не тот храм. Константин Тон задумывал убранство Храма Христа Спасителя как летопись Отечественной войны в сюжетах Евангелия. В его проекте все-таки осуществилось желание первого незадачливого архитектора Витберга и императора Александра I. Храм читали, как книгу. Но сейчас страницы этой книги в беспорядке. Какие-то переставили местами, а какие-то его вовсе вырвали. И теперь понять эту летопись без архивных источников невозможно. К слову, даже видимой подлинности не способствует и купол храма, покрытый не золотом, а специальным сплавом титана. Храм не принадлежит Русской Православной Церкви, а находится на балансе мэрии Москвы. А теперь мы пройдем в арку, образованную двумя наземными вестибюлями, станции метро Кропоткинская, и направимся к памятнику Михаилу Шолохову. По пути обратите внимание на необычный рельеф Гоголевского бульвара. Его внешняя сторона значительно ниже внутренней. Хотя ручей Черторы давным-давно заключен в трубу, эта странность до сих пор напоминает нам, что бульвар был разбит на его крутом берегу.